Глава 20. Мама колдуна. М-м, хорошо! Отлично просто. Если ты так хочешь, мы прямо ночью выедем, чтобы всё успеть. Чего мелочиться-то? Можем прямо сейчас. Куд очередной раз услыхал про то, что отправляться надо рано утром, и раскричался на весь дуб. Не ори! «Уши от тебя болят!» Волк мотал головой и вздыхал. «Ать фу на тебя! Уши у него болят! А у меня бессонница от тебя! И я как подумаю, что мне рано вставать, организм пугается и уснуть не может!» Баюн сладко зевнул, заполз на печку и, несмотря на испуганный организм, мгновенно уснул. «Во, дают!» "Возхитился Степан шёпотом. Как кнопку нажал, брык и дрыгнет. Не разбуди, а то этот организм орать будет до утра." Кир покосился на приятеля. Они оба ощутили, что тоже хотят спать, и убрались по своим комнатам. А Катерина сидела на подоконнике у себя, и сна не было ни в одном глазу. "Ты чего не спишь?" Волк бесшумно прокрался в комнату. — А что-то совсем не хочется. Не могу про эту женщину забыть. — Да, там странная история была. У нас такое иногда может быть с возрастом у ребёнка. Сама небось помнишь. Да тот же Гведон в сказке о царе Салтане вырос стремительно в своей бочке. И не только он. Но вот матери-то в таких случаях не старятся, а тут никто ничего и не понял. — А отец-колдун не мог что-то устроить? Катерина размышляла о молодой и очень красивой девушке, за пять лет ставшей старше на двадцать пять. — Он как раз много чего мог, в том числе и такое. Ну зачем? Ладно, постарайся уснуть, а то завтра день опять сложный. Ох, и не люблю я, когда ты в туман идёшь. Не ворчи и не переживай. Екатерина слезла с подоконника и открыла окно. Странно, холодно, зима, а уже как будто весной пахнет. Правильно. Они странно. Этер меняется, и весна тут действительно не с горами. Волк принюхался и кивнул. Рано утром Катерина проснулась мгновенно, хотя уснула поздно. В горнице уже слышался шум, чьё-то явственное ворчание и наконец грохот. Я же тебе говорил, он говорил, да. Боюн Сердита смотрел на прокинутую лавку, которая перебирала в воздухе ножками, стараясь перевернуться в нормальное положение. Я предупреждал, что мой организм этого не выносит. Ты много раз говорил, что организм пугается и уснуть не может, и ни разу не предупреждал о том, что этот самый твой организм падает «С печки и пугает лавки!» Волк откровенно потешался над баюном, потиравшим пушистый бок. «Чфа! Фррррр!» Кот сердился. Степан откровенно хохотал в дверях своей комнаты, а Кир помогал несчастной лавке перевернуться обратно, хозяйственно отряхивая ее спинку. Катерина улыбалась. Ей не очень хотелось ехать в туман, она волновалась каждый раз, как перед контрольной, Но уж очень забавно фурчал Баюн и потихоньку переставляя ножки, пятился к печке, перевёрнутой в нормальное положение лавка. Катерина летела на волке. Со спины уютно привалился Баюн и, разумеется, спал всю дорогу. Мальчишки ехали на сивке. Жаруся неутомимо болтала с Катериной, рассказывая об успехах дочки в дворце Полоза. Кот А кот? Он что, до сих пор дрыгнет? Кать, толкни его, а? Волк покосился через плечо. Боюша, волк зовёт. Екатерина толкать кота, конечно, не стала, а погладила толстую пушистую лапу. А, пусть пройдёт завтра, <говорит> пробормотал баюн. А? Чего? Он проснулся и осознал себя на волке высоко в небе. Как? Я вот эти балёпы не люблю. Кто бы знал? Бою, залетели почти. Проснись уже. Я понимаю, что Катерина человек добрый, и тебя толкать не будет. Но или ты начнёшь соображать, а не ворчать. Или я сейчас попрошу Жарусю тебя взбодрить. А да на нём сплю я и не спал почти. С великим достоинством заявил Баюн под общий смех: "Фо на вас бессовестные, М мой организм. Слышали мы уже про твой организм? Давай, руководи, ты последний из нас тут был. куда опускаемся. Вот что ж то, а руководить Баюн любил. Он тут же вас спрял и начал преувеличенно внимательно оглядывать местность, приставив лапу к лбу над глазами, и в конце концов указал место у края тумана и заявил, что там где-то должна быть дорога к городу, где Иван царевич с матушкой проживал. «А вон туда он на охоту должен был пойти!» Кот щедро размахивал лапой, и Катерина прижмурилась, представляя, как она будет разыскивать этого самого Ивана. Несмотря на то, что она уже неплохо могла ходить на лыжах, особой любви у неё это занятие не вызывало. В туман первым вошёл Степан. Он уверенно прокладывал лыжню. За ним шёл Кир, последний Катерина. Она обернулась и махнула рукой сказочной компании. "Остала?" Кир обернулся и подождал Катерину. Она всё время отставала и осматривала затянутые туманом сугробы. "Да, дышать тут сложно. И чего-то странное такое чувство, что мы не то делаем". "Не то в смысле?" Степан сделал круг и подъехал справа. Идём что ли не туда? Катерина пожала плечами. Не так всё. Это что-нибудь понимаешь? Кир не забывал оглядывать окрестности и придерживал рукоятку своего меча рукой без рукавицы, хотя и холодно было. Погоди, это она сама чует. Ни я, ни ты ничего не поймём. Степан наблюдал за Катькой. Она покрутилась на месте, смешно переставляя лыжи, два раза наступила лыжей на лыжу, чуть не рухнула и, не обратив на это никакого внимания, повернула налево. Оттолкнулась палками и пошла вперёд. Куда тебя несут? Степан обогнал её и поехал вперёд. Туда надо, так скажи. Да если бы я знала, куда надо, вздохнула Катерина. Хм, а может и не знала, да как-то же угадала. Через полчаса задумчиво пробормотал Степан, глядя на очень странный терем посреди большой поляны. Огромный, 12 башенок, а на каждой медвежья голова. Степан поёжился, вспоминая подобные украшения из человеческих голов. На <говорот> да, не очень приятной местности, конечно. Кэтка прекрасно поняла, чего передёрнул Степана. А вон и наш герой застыл. Она указала на человека, явно спешившего за клубком, когда его застиг туман. Клубок лежал на снегу, в метрах в пяти от богато одетого царевича, вооружённого луком и стрелами. Ну, давай уже рассказывай сказку, что ли. Киру в зеленоватой мути не нравилось совершенно, и хотелось, чтобы они поскорее ушли. К тому же его потряхивало от ожидания тварей, которые в любой момент могут выползти из какой-нибудь норы. «Поближе надо бы...» Вздохнула Катерина с тоской, поглядывая на спуск с холма. Там торчали какие-то коряги. «Я на лыжах отсюда не съеду». «А кто тебя просит-то? Тут и нельзя. Снимай их и убирай в сумку. Кир, чего ты озираешься? Сова у тебя сигнал не подает? Нет? Так и не дергайся!» Лыжи Катьке отдай. Кир снял лыжи и передал их и лыжные палки Катерине, которая деловито засовывала лыжи Степана в свою сумку, куда только что уже уложила свою пару. Странно так. Киру до сих пор удивительно было то, что в небольшую сумку влезало всё, как в Гарри Поттере. Там такая сумка у Гермионы была. Такая да не такая. Та сделана магией, а эта сказочная. А разница, удивился Кир, большая. Ты озеро от пруда можешь отличить? Вот сказочное это природное, лукоморское, а волшебное это искусственное. Ну, так результат-то одинаковый. Кир пожал плечами, глядя, как Катерина застёгивает сумку. Нет, не одинаковый. Волшебство поддерживает сила волшебника, мага, а сказочное оно есть и всё тут. В моей сумке всё равно, что будет с её мастером. Она уже есть, и она сказочная. А сумка Гермионы не может работать, если иsectнет магический дар самой волшебницы. По эту обку ты это знаешь. Они же не в Лукоморье. Да какая разница, где они? Екатерина Бачкум слезала со склона, хватаясь за торчащие из снега палки, сучья и коряги. Мне же с волшебниками приходится встречаться. Вот я про них и читаю. А волшебники-то у нас кто? Баюн? Нет. Он как сказочный, и волк, и сивка, и горбунок, и жаруся, они такими родились. А вот Ега, она волшебница, ведьма это её выбор. Разницу ощущаешь? Хмм, mm. не очень, если честно. Кира Петь пожал плечами и тут же об этом пожалел. Да ты лучше под ноги смотри, чуть на голову мне не рухну. Степан шёл первым, время от времени меняя направление движения. и обходя особенно неприятные места и Катьку придерживая ту у неё периодически убе ноги левые. Катерина собиралась было обидеться и уже даже рот открыла, чтобы ответить, как запнулась о какую-то деревяшку и стремительно уехала вниз, сбив по пути Степана. Каким образом получилось так, что она достигла подножия холма, сидя на спине мальчишки, она так и не поняла. Кир для ускорения процесса скатился за ними по собственному желанию и теперь валялся в снегу, кхихача во всё горло, глядя на то, как Степан отплёвывается от снега, набившегося в рот, и ругается. Блин, я тебе что? Санки, ледянка? Он с трудом перевернулся на бок и ощупывал особо пострадавший при спуске места. Ну, так раз у меня обе ноги левые, что ты мог другое ожидать? Екатерина с трудом сдерживалась, чтобы не рассмеяться, и отряхивала полушубок. О, фошть, оболайте попарим. Классно вышло. Мне очень понравилось. И такая горка накатанная получилась после степама. Одно удовольствие спускаться. Кир лежал на спине, раскинув руки в стороны, и от смеха не мог даже подняться. Кать, будь другом, пойди, рухни на него с размаху, чтобы он немного ощутил прелесть спуска. И чтобы я еще раз впереди шел, Кирван, разведчик, пусть и ходит. Степан наглаживал левый локоть, которым сильно ударился. И езди на нем с горки хоть каждый день, раз ему так понравилось. Ладно, извини, пожалуйста, я не хотела. Катерина подошла и протянула руку пострадавшему, помогая подняться. Степану очень хотелось Катьку в снег уронить, но он сдержался, поднялся, и принялся отряхиваться. «Так тебе достаточно близко или нет?» Степан с сомнением осмотрел терем. Катерина обошла вокруг царевича и пожала плечами. «Вроде ближе уже некуда». «Ну почему же? Можешь и его уронить, да на спине устроиться!» посоветовал вредный Степан. «Народ!» Кир вдруг осознал, что его замерзшая ладонь, в которую он так и держал рукоять меча, что-то ощутила. Оглянулся и увидел какое-то движение на склоне, откуда они только что спустились. "Мороз, уходим, твари выползли". Держались. Степан прихватил за воротник Катерину, развернул её в сторону Тиримы и подтолкнул. "Давай туда быстрее". Катерина почувствовала себя виноватой. Если бы она не расслабилась и не хихикала в снегу, уже половину сказки бы успела рассказать.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 И расступились сосны, открылась поляна. На поляне стоит белый терем на двенадцати башнях, 12 голов медвежьих. Сверху месяц горит, переливаются стрельчатые окна. Кать, стой! Степан быстро толкнул её за витой деревянный столб ворот и обернулся к приближающимся тварям. Кира оказался рядом с другом, прикрывая Катерину, которая продолжала сказку. Но уже бледнел зелёный сумрак, уже силился проникнуть в туманное болото ледяной ветер. Твари, бегущие в последних рядах, как-то притормозили и с пронзительным визгом и воем начали отступать. Золотой полос из кладенца поплыли над снежной поляной, преследуя мирскую туманную нечисть. А прорвавшийся ветер смыл остаток тумана и засыпал снежной порошей брошенное оружие. Катерина кинулась внутрь и забежала за деревянный сруб, слева от ворот. Мальчишки последовали за ней. Клубок обернулся небольшой коричневато-серой птицей, которая села в воротах терема. Вот лунь птица уже рассказывает Ивану, что позвала его алая алица, ясная красавица, жижево пленница. Кинулся Иван в терем. Зарычали медвежьи головы на башенках, на что сам Иван не обратил никакого внимания, а Кир чуть не выпрыгнул из укрытия от неожиданности. Внутри терема раздались крики, вопли, рёв жижа, а потом ярко вспыхнуло пламя. Через пару минут распахнулась крайняя правая окно терема, и оттуда выскочил Иван царевич с девицей на руках. На запястьях девицы звякали обрывки серебряных цепей. Терем охватило пламя, он осел и рухнул, напоминая развалины снежной крепости, припорошенной пеплом. В лесу что-то заухало, зазвучало далёкое эхо. Иван с девицей на руках, почему-то он так и не догадался её отпустить, торжествуя вышел из ворот того, что раньше было теремом жижа. — Кир, а, Кир, ты в порядке? — Катерина потеребила мальчишку за рукав. — Чего тебя чуть не вынесло из-за этого сарайчика? — Да ёлки зелёные, я не ожидал, что они живые. Думал так, для украшения, то есть... «Для устрашения повешенных головы эти!» Кир с опаской покосился на развалины. «А это вон там чего?» Он ткнул пальцем в сторону ледяного моста, видневшегося в открытых воротах и таявшего просто на глазах. Из-под моста, с которого стремительно текли ледяные капли, выглядывала синеватое личико. «Ты сказку, что ли, не слышал? Мавка эта!» Спокойно отозвалась Катерина. «Чего?» Мальчишки вытрясли глаза. Ну, мавка, синей кожи, потому что холодно ещё и она голодная. Не вздумайте близко подходить, они вполне с голодухи могут и человеком закусить. Личико выглянуло ещё раз. Вполне симпатичная девица, если не считать цвета искрюченных тонких хищных пальчиков с острыми коготками, которыми она ухватилась за край моста. Степан на всякий случай отступил поглубже за сарай. Екатерину с Киром за собой подтащил, не сводя глаз с явно заинтересовавшейся ими Мавки. Нашарил рожок и сильно в него подул. На звук, пробив тонкий ледок под мостом, вынырнуло ещё несколько таких же девиц. Первая начала выбираться к воротам. Степану стало сильно не по себе. Как вдруг на мост обрушились копыта сивки-бурки. Мост рухнул, Мавки кинулись в рассыпную из-под обломков. а Сивка, небрежно сбив хвостом первую, жадно тянувшую к нему скрюченные синие пальчики, прошел в ворота. На обломки терема уже опустился волк с баюном, а Жаруся, распахнув огненные крылья, наслаждалась видом улепетывающих в поисках укрытия мавок. — Как вы вовремя! — выдохнул Степан и вложил кладенец в ножны. — Да... Когда эти мавки... голодные, они могут и кинуться. Волк с презрением осмотрел обломки моста. В лесу что-то бурно перекликалось и трещало. М-м, повыки. Кут неодобрительно покосился на звук. А, повыки это кто? Кир даже приблизительно не мог сообразить, кто это может быть. М-м, родственники леших? М-м, не честь. Они занимаются заманиванием людей в чащу. Подражают голосам, обманывают. А когда потник совсем запутается, то тоже зависит от того, насколько позык голодный. Кот раздражённо дёрнул шерстью на спине. А, обязательно тут должны об этом разговаривать. Хорошо бы убраться отсюда, пока жешь окончательно не очнулся. И уже царевч убил Степан удивлённо глянул на кота. Катерина Сказкер сказала: "Чудак ты, царевич". Он в него выстрелил, попал стрелой в лоб. Человеку было бы смертельно, но это же не человек. И вообще, давайте уже отсюда, быстренько. Волк подтолкнул носом Катерину, она забралась к нему на спину. Ката просить дважды было не нужно. Он уже сидел за Катей. Мальчишки, видя, что Боюн прилично нервничает, тоже торопливо залезли на спину сивки, и конь, оттолкнувшись хорошенько, взлетел. А на том месте, где он стоял, начали появляться чёрные пятна проталин. Жаруся задержалась, прислушалась, а потом стремительно взмыла вверх. "Сейчас покажется", уверенно кивнула она изящной головкой. Земля, занесённая снегом, дрогнула и начала проваливаться вниз, как будто там была скрытая яма. Обломки терема, бревенчатый сарай, чистоколы, ворота медленно оседали вниз, и оттуда из провала лениво показывались язычки пламени. Мавки со всех ног неслись в лес, прятаться по оврагам и руслам ручьёв. А на месте терема жижа Тлела огромная яма горящего торфа. А тут болото было раньше, пересохло. Торф-то никуда не делся. Вот же ж тут и живёт, объяснил потрясённым мальчишкам кот. Ну ладно, пока он сам не вылез и не начал от злости огнём кидаться, полетели, проведаем всемилу. Туман отступил на большой территории. и деревня, где жила Всемила, уже проснулась. Люди недоуменно оглядывались, приходя в себя. Кто-то со всех ног несся к родным, кто-то на радостях успел пригубить хмельного метка и уже пел песни. Только у дома Всемилы была тишина. «Проснулась или нет?» Степан покрутил головой в недоумении. Кот открыл калитку и прошел во двор. Все очень чистенько и пусто. Ни скотины, ни птицы нет, а у окна сидит пожилая, уже знакомая Екатерине женщина. Э-э, <мес> хозяйка. Э, хозяйка, можно? Баюн зычно мякнул, привлекая её внимание. Окно открылось. А-а, здравствуй, Баюн. Женщина медленно кивнула головой, приветствуя гостей. И вы заходите, раз пришли. Анна вышла во двор и внимательно всех оглядела. Задержалась взглядом на мальчишках, но покачала головой и хотела было вернуться в дом, не найдя в гостях ничего для себя интересного, но баюн её остановил. А я тебе в казённицу провёл. Зачем? Равнодушно спросила Всемила. К ней попала одна вещь, и она хочет её тебе вернуть. Баюнке внука Терении и та достала зеркальце, попавшее к ней от царевны Елены. Всемила оглянулась, увидела зеркальце и замерла, прижав правую руку к губам. «Не может быть! Это же... это же мое зеркальце!» Она стремительно, неожиданно для своего возраста, почти бегом оказалась около Катерины, вопросительно глянула на нее, не веря, что ей возвращают в зеркало. Хотела было его схватить, даже руки протянула. Но у меня нечем за него заплатить. А я его и не продаю, а вам возвращаю. Оно же ваше и вас помнит. Катя вложила зеркальце в руки настоящей хозяйки, и зеркальная поверхность радостно засияла. Всемило повернула к себе зеркальце и тоже не смело улыбнулась, а потом глянула в него, и улыбка исчезла. Покажи мне, сыночка, прошу, молю, покажи. Она крепко сжала зеркало в руке, словно боясь, что оно вырвется и улетит. Но как ни всматривалась она в зеркало, там было только голубое свечение, как будто глубокая вода. Ничего, ничего. Я подожду, я подожду. Всемило погладила зеркальце и прижала его к груди, а потом подняла взгляд на Катерину. Спасибо тебе. Я даже не знаю, как тебя отблагодарить. И это ведь ты туман прогнала. Да, кивнула головой Катерина. А вы не расскажете о своём сыне? Все мило просияла. Она пригласила всех в дом, засуетилась было чем-то их угостить, расстроилась, так как домик был бедный, и еды не наблюдалось не только для гостей, но и для самой хозяйки. Боюны Катерина переглянулись. И пока девочка расспрашивала бедную женщину, кот расстелил скатерть самобранку, и с помощью мальчишек заполнял кладовые и чуланы всемилы припасами. А потом расстелил скатерть уже на столе и попросил обед. Катерина в этот момент совершенно поражённо смотрела в зеркальце, которое по просьбе хозяйки показало её саму, какой она должна была бы быть. Красавица с синими глазами и густыми ресницами так отличалась от бледной, усталой всемилы, сидящей перед Катей. Муж так хотел передать Диану свою силу. Он колдун был. Я боялась его и не хотела, чтобы он сыну жизнь портил. Да он и слушать меня не захотел. Когда сынок родился, только три дня ему от роду было. Муж что-то наколдовал и начал сын расти не по дням, а по часам. Иной раз рождаются у нас такие дети, но это не от колдовства, а тут сыночек-то маленький был, ему бы поиграть, а не в книгах этих колдовских заклятьи учить. Семила заплакала. А это муж уж его молодость забрал. Катерина удивилась, когда Семила на этот вопрос торжествующе рассмеялась. Нет, я сама дала Услышала я, что для того, чтобы колдун свой дар передал, нужно, чтобы его принял тот, кому дар вручают. А сынок-то мал был, не понимал он, что берёт. И вот если он когда-нибудь откажется от этого дара, он сможет это сделать. Человек в таком случае возвращается к тому возрасту, когда ему насильно колдовской дар вручили. А он же малыш был, трёх дней и утруду. Не выжить ему без меня. Вот я и увязала молодость свою с его детством. Когда он откажется от колдовства, станет младенцем, я помолодею и смогу его растить и вырастить обычным мальчиком». Всемила утирала слезы. Только вот, когда я ему это сказала, он ругался на меня сильно, да и ушел из дома. Больше я его и не видела. Горячал, что я ничего не понимаю, и он великий колдом, а это огромная сила и власть. Так и ушел. Поначалу хоть зеркальце помочь могло, показывало, где мой Диан. Он много что-то делал, поначалу хорошее, а потом все хуже и хуже дела творил. Ростом-то вырос, умом-то возмужало, душой нет. Каждый человек учится постепенно — Можно научить малыша читать и колдовать, и науки всякие в голову вложить, но он же столько всего не знает, как любить, как дружить, как разговаривать, чтобы тебя понимали. Вот он и не понимал людей, а они не понимали его. Попросят его что-то сделать, он сделает, да как понял сам. И плохо всем было от его колдовства. Вот вон так. У родителей некоторые малышей годиком отруб читать учат, а не в мячик играть, на языке иностранный водят, а не в песочницу. Шипнул к Екатерине Боюн. Сему своё время. Игра тоже не просто так дана. Игрой маленький человечек учится гораздо большему, чем от всяких ваших, как там, развивалок. Он становился всё сильнее и сильнее, требовал, чтобы ему подчинялись целые царства, а потом исчез. Как не было его, зеркальце перестало его показывать, только вот как сейчас, словно вода светится. Но я точно знаю, что он жив. Всемило нежно коснулось зеркальце, будто сына по голове погладило. А если, если он не захочет отказаться от колдовства, Получится, что вы отдали свою молодость напрасно? Вдруг спросил Степан. Спросил и сам себе удивился, а всемила рассмеялась. Что ты, мальчик, как же напрасно. Я дала ему возможность вернуться. Я не простила бы себе, если бы этого не сделала. А если он так решит, что ж, его жизнь и его выбор, я все равно буду его ждать, какой бы он ни был. Степан смотрел в пол, не мог он поднять глаза на эту старую, чего уж там, измученную ожиданием и усталую женщину, безмерно красивую даже сейчас. А всемила перевела взгляд на Катерину и сказала, «Он всегда очень интересовался сказочниками, и если ты его встретишь, передай ему, что я его жду. Всегда жду его». Семила опустила голову и сказала что-то очень тихо Кати на ухо, а потом умоляюще на неё посмотрела. Катерина удивилась, но кивнула. Когда они уходили, Семила снова смотрела в своё зеркальце, нежно покачивая его в ладонях. Да. Вот так история. Степан сел на спину Сивки и машинально протянул руку Киру, хотя обычно орал, что пора самому уметь садиться верхом. Сынта Паршивец, как ни крути, и куда он, интересно, делся? Меня тут больше смутило, что он сказочниками интересовался. Волк покосился на Катерину. — Кот, а что это за колдун Диэн? Что ты от такого не слыхал? Мм, не мудрено, что не слыхал. Имя-то он давно поменял. Мм, Делимудром стал зваться. Мм, помнишь такого? Как же дождонос докатилось, как он с южными царствами обошёлся. Там такая засуха была, пока они его не признали повелителем. Никто с ним управиться не мог. А потом куда он делся? Поговаривали, что просто ушёл пешком и один. А помнишь, когда он ушёл? Баюн был серьёзен. Это ты у нас всё помнишь. Куда уж нам, не учим из северных лесов, усмехнулся волк. Когда у нас сказочники были? Раздался мелодичный голос Жаруси. Она вновь из серой голубки стала собой и села на плечу Катерины. Точно. Э-э, мам. Кот благосклонно посмотрел на жарусю. А-а, ты всегда зарыжь в орь. Так его скалочник прогнал. Удивился Кир. она да не прогонал, а просто рассказал сказку. И засуха исчезла, пошли дожди, вернулись родники, и вода в пересохших колодцах появилась, и реки наполнились. А Илимуд просто ушёл. И с тех пор ни слуху, ни до слуху. М-м, но сдаётся мне, что мама-то его лучше знает. Неужели он жив? А рас так надо смотреть вон ба на всякий случай. Екатерина не очень испугалась, она просто была рада, что зеркальце вернуло и немного всемило утешило хоть чуточку. А когда Боюн спросил, о чём её просила бедная женщина, Екатерина небрежно пожала плечами и перевела разговор на обсуждение меню обеда.